Так и оставшиеся взлохматинами после вчерашнего волосы, застегнутые в корифе в кость, халат, болтающийся пояс. Полная растерянность и непонимание на лице. А взгляд... взгляд человека, находящегося на пороге безумия. Упав на стул, Маргарет жалобно ввела нас взором, глаза остановились на мне. Сработало паранормальное зрение, я вскакиваю, потому что увиденное совершенно не нравится. Паутина из обрывков чувств, ассоциации желаний затягивает непроницаемой пеленой, бьющейся в судорогах разум, а каждая попытка осознать себя заканчивается еще большим ущербом. Берг сейчас сойдет с ума. Причина в том... Что я сделал вчера? Она враг. Она, возможно, заслужила это. Но не могу равнодушно смотреть на несчастную женщину, в которой гибнет сознание. Подхожу, прикладываю светящиеся пальцы к ауре, нежными поглаживаниями очищаю разум. Короткий стон. Маргарет подается ко мне, прижимает голову к моему телу. Работаю. Лучше. Еще лучше. Упорядоченное движение огней мыслей. Вспышка. Сенс. Ты сенс, Серж. Молчу. Не отвлекаюсь. Серия вспышек. Ум набирает силу. Его энергия стремительно растет. Вот уже женщина сама владела чувствами. Нашла опору. Создала логические связи, полностью осознала себя. Все, закрылась. Сажусь на соседний стул. Кровь мучительно долбит в виски. Потрясенные Елена и Катя безмолвно глядят на нас. Маргарет встает, подходит к зеркалу. Неодобрительно качает головой. Выходит. — Серж! Что это было? — Елена, у нас есть лекарство от головной боли? — Катя, срываться с места. — Серж, набери мне воды и помолчи, пожалуйста. — Запиваю капсулу, закрыв глаза, стараюсь расслабиться. Гнездящаяся в голове боль наконец уходит, подгоняемая нежными маленькими пальчиками мягко растирающими мои виски катя открываю глаза мисс маргарет марджи сэрж для тебя просто марджи лена решилась открыть рот «Э, э маргарет ты всегда была потрясающе везучий и удачливой дурой хелен по глазам кати вижу то она абсолютно согласна с утверждением кстати маргарет полностью привела себя в порядок смотрит почти с обычной властностью только к такой как ты может прийти один из миллиарда настоящий сенс и только такая дура как ты может этого не понять сэрж ты он но ведь Ма, замолчи. Правильно, Кэт. Я рада, что в вашей семье остались умные люди. Да, Сэрж экстрасенс, и не только. Я бы не хотел это афишировать, Марджи. Тебе лучше? Да, спасибо, уже совсем хорошо. Берг присаживается рядом, тивком благодарит Катю за чашку кофе. Не спеша, В полной тишине пьет маленькими глотками. Кстати, надо сделать еще одну чашечку себе, да и кусочек рулета с маком не помешает. Катя присоединятся. — С этого дня, Хелен, ты заместитель начальника отдела. — Маргарет. — Чудес ждать от тебя невозможно. Но, по крайней мере, ты была всегда мне преданна. О, Маргарет, спасибо. Но если ты хоть одному человеку проболтаешься... Нет, Маргарет, никогда. Я лично отрежу тебе язык. Очень внушительное окончание фразы. Почему-то верю, как, впрочем, и Елена. Сэрж, ты поедешь со мной. — Мисс Маргарет, Маргарет, не волнуйтесь, он будет вас навещать в Сити. Такого человека даже для меня слишком много. Не иначе вспомнив вчерашний, Маргарет вздрагивает. — Кэт, ведь все песни написал он. — Это не вопрос, это утверждение. Катя опускает голову. — Кэлен, он один отремонтировал дом? — Наверное, я не спрашивала. — Ну, конечно, в твоем уме не помещалось, что он один сделал то, что не смогла сделать толпа техов и рабочих. Взгляд потрясающей умной женщины переходит на меня. — Образ черного теха. — Ты очень умен и хитер, сэрж Я не хочу снова попасть в медико-биологические лаборатории. Марджи, именно по этой причине мне нельзя пересекать городскую черту. Не беспокойся. Ни один человек не посмеет тронуть работника департамента ресурсного управления. Боже, Марджи, ты хочешь... Да. Должность младшего специалиста ему подойдет. — В твоем отделе, Хелен. По вспышке ауры и легкому румянцу Елены безошибочно вижу, о чем она сейчас подумала. Судя по снисходительной усмешке, Маргарет тоже видит ее насквозь. — Да, невероятно умная женщина. Как с ней буду управляться? — Кстати, о моих делах. интересно Лежит ли запись о назначении на должность поверх записью смерти? Лабораторная легла. Но это одинаковый уровень, исходный адрес и тип комментария. А департамент очень заманчиво. Там точно. Найду все сведения о регистанции. Звонок от калитки. Это Ральф. Марджи, я открою ворота. — Хорошо, сэрш. Телохранитель даст тебе учетник. Принеси сюда. — открывай ворота. Охранник заканчивает говорить по мобильному телефону. Маргарет отдала приказы. — Аккуратно заезжает во двор. Учетник футляря раза в два меньше знакомой мне модели. первый под прибор становится Елена. Маргарет выбирает в меню большого дисплея нужную строку. Знакомый пик. Ленка сияет. «Сегодня отправлю твое назначение со своего вычислителя, хелен Завтра можешь занимать кабинет». «Маргарет, дорогая, спасибо. Я очень тебе благодарна». «Сэрж?» «Становлюсь». Мерзкий звук зуммера. «Я уже слышал такой же». Черт, как плохо быть всегда правым. На дисплее горит. Операция некорректна. Мощная штука. В разы круче нашего на свалке. Непонимающая Маргарет проверяет данные, снова жмет кнопку «Зуммер». Что-то не так с прибором. Все так, Марджи. Просто ничего бесплатного в этом мире нет. У всего и есть своя цена. Цена за чудо самая высокая. Глядя в прекрасные глаза Берг, переключаю сканер в режим определения, прижимая ее пальчик к кнопке, пик. Знакомая надпись «Мертвы». Не перевариваю, когда женщина плачет, а когда сразу две рыдают на моей груди. Тошно вдвойне. Напряжение последних суток выплеснулось в слезы Елены и Кэт. Суровая Маргарет закусила губой, держится из последних сил. — Почему? Почему, Серж? Это несправедливо. — Что тебе ответить, Катя? Жизнь вообще не очень справедлива. — Серж, но ты ведь жив? Ну, перестаньте реветь, наконец, вы мне мешаете думать. Но он же стоит перед вами, хватит его оплакивать. Успокаиваю, дам, наливаю воды. Маргарет сосредоточенно размышляет. — Сэрш, ты не знаешь, что означают маркеры. Мне бы не хотелось наводить справки через служебную сеть. Первый шест – биография человека, которого больше нет. Катя судорожно всхлипывает. Седьмая – поступление в лабораторию. Описание основной фазы эксперимента. Полность и ранее личности. Подготовка к записи нового сознания. Восьмая – подтверждает смерть объекта и соответствует состоянию единого идентификатора. По всей видимости, Тогда начались разногласия между группами ученых, потому что отметки о смерти проведены от различных учетников и в разное время. Девятое содержит данные о записи сознания по методу профессора Штейна и передачи объекта под контроль сотрудника КИБ номер 0175. Твоего отца, Елена. Хелен, принесите документы. да Маргарет. Елена выбегает. Сейчас увидим, как выдержит проверку аналитическим умом моя импровизация. Вот, Маргарет.